Барбара Шер. «Лучше поздно, чем никогда. Как начать новую жизнь в любом возрасте». Научно-популярное издание. Перевод с английского Алики Калайда. Второе издание. Москва. Ман, Иванов и Фербер. 2017 год. Категория 12+. Аннотация. Проснуться, чувствуя себя молодым и бесстрашным, полным творческих сил, не беспокоясь о чужом мнении, точно зная, что хочешь сделать со своей жизнью и с твердым намерением этим и заниматься, звучит как несбыточная мечта, особенно если достиг того возраста, когда кажется, что время прекрасных возможностей подошло к концу, а будущее видится чем-то катящимся под уклон. Что ж, вас ожидает сюрприз. Вовсе не упадок и закат ждут вас впереди. Вы вступаете в совершенно иной и великолепный мир, в котором сможете соединить большой опыт прошлого И амбициозные мечты о будущем, пошаговые стратегии, практические упражнения и мотивирующие техники, которые предлагает Барбара Шер, помогают, сколько бы вам ни было лет, открыть того вдохновленного и любопытного искателя приключений, которым вы всегда были.